Московские князья, братья Даниловичи. У Александра Невского было четыре сына. Старший Василий княжил в юности в Новгороде, а впоследствии в Костроме, где и умер. Дмитрий и Андрей вели между собой кровавый спор за великое княжение. Последний отличился тем, что дважды наводил на Русь татар, которые произвели в ней ужасное опустошение — 1282 и 1294 годах, отозвавшиеся на целые десятилетия. Четвертый сын Невского, Даниил, остался после отца ребенком. Ему в удел досталась Москва. Даниил был первый князь, понявший значение этого города, бывшего до сих пор незначительным пригородом Владимира. Участвуя в междоусобиях своих братьев, Даниил хитростью взял в плен рязанского князя Константина, воспользовавшись изменой рязанских бояр, и держал его в неволе. Это событие было первым проявлением тех приемов самоусиления, которыми так отличалась Москва, теперь только что возникавшая. Вместе с тем Даниил положил зачаты к тому расширению владений, которые так последовательно вели его преемники. Племянник Даниила Иван Дмитриевич Переяславский, умирая бездетным, завещал ему Переяславль. Даниил тотчас захватил его и отстоял от посягательств брата своего Андрея. Даниил умер в 1303 году, приняв перед смертью схиму. По л и т о п и с н ы м и з в е с т и е м он погребен был в деревянной церкви святого Михаила, которая стояла на месте нынешнего Архангельского собора в Москве. А предание, записанное в его житии, помещает его могилу в Данииловом монастыре, будто бы им основанным. Как бы то ни было, имя Даниила было в большом уважении у его потомков, как родоначальника дома московских князей. Рассказывают, что после того, как сын Даниила Иван перенес построенный отцом его обитель внутрь Кремля при сооруженной им церкви Спаса-на-Бару, могила Даниила оставалась н е и з в е с т н о ю до самого Ивана Третьего. Этот великий князь ехал однажды с своей дружиной вдоль Москвы реки мимо того места, где прежде был положен Даниил, вдруг под одним из отроков споткнулся конь. И перед ним явился некий неведомый ему князь и сказал, «Я, господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану, ты сам себя утешаешь, а меня забыл». С этих пор московские князья начали совершать панихиды по своем прародителе. Вслед за тем, как рассказывает предание, были и другие видения. Князь Иван Васильевич построил Данилов монастырь на месте, где считали п о г р е б е н н ы м д а н и и л а и где по преданию стоял прежде монастырь, поставленный Даниилом, а при царе Алексея Михайловича открыты были его мощи. Даниил оставил сыновей Юрия, Ивана, Александра, Бориса и Афанасия. Из них Юрий и Иван по своей деятельности были важнейшими людьми в истории Руси в XIV веке. Они подняли значение Москвы и твердо поставили историческую задачу, которую предстояло постепенно разрешить их преемникам в последующие времена. Великий князь Андрей Александрович умер в 1304 году. Звание великого князя, которое при новых условиях татарского господства сделалось гораздо важнее и знаменательнее, чем было прежде, зависело исключительно от воли хана, верховного повелителя и истинного государя русской земли. Собственно, никаких прав, принадлежащих в этом отношении тому или другому князю, той или другой княжеской ветви не существовало. Князья могли считаться между с о б о ю старейшинством, но эти счеты уже и в прежние времена до татар перестали быть обязательными, так что действительное старейшинство признавалось несомненным только по отношению к возрасту. В в Орде эти счеты еще менее могли быть обязательными. Кто приходился по нраву властителю, того он, не стесняясь ничем, мог назначить великим князем. Но в в Орде, как вообще в азиатских деспотических государствах, милость властителя и доступ к нему покупались угождением и задариванием близких к царю вельмож, и русский князь, искавший в Орде какой бы то ни было ханской милости, а тем более первенствующего сана, должен был достигать своей цели, во-первых, обещанием большого выхода, дани, хану, а во-вторых, подарками и п о д к у п о м разных лиц, имевших при ханском дворе влияние. От этого выходило, что, собственно, звание великого князя было продажным. Его мог приобрести тот из князей, у кого в руках было более богатство и кто обладал умением употребить эти богатства кстати. Не переставая зависеть от произвола хана, звание великого князя могло, однако, утвердиться в одной княжеской линии и сделаться фактически наследственным. Нужно было только, чтобы овладевший этим знанием умел скоплять в руках своих богатства, поддерживать постоянно дарами доброе расположение к себе влиятельных лиц в Орде и подготовить своему сыну приобретение этого звания после своей смерти. Вместе с таким возвышением одной княжеской ветви неизбежно поднималась бы и получала в ряду русских земель первенство и та земля, где княжила эта более счастливая княжеская ветвь. Город Владимир почти потерял уже признаки первенства. Князья, получившие от хана старейшинство, не обязаны были пребывать во Владимире. Они могли быть великими князьями и жить в прежних своих уделах. Теперь-то для Руси предстоял важный вопрос, в каком городе утвердится великокняжеское достоинство, переходя от одного князя к другому, к князю той же земли. В будущем этому городу предстояло великое значение. Орда, несмотря на все свое видимое могущество, уже пошатнулась, признаки разложения были ощутительны. Уже на берегах Черного моря возникла другая орда, отложившаяся от Волжской, иначе золотой, орда Нагая, не хотевшая признавать власти волжских ханов. Это было началом дальнейших отложений и р а с п а д е н и я монгольской монархии. В самой Волжской орде достоинство хана перестало переходить правильным путем и подвергалось насильственным переворотам. Хан Тудай-Менгу... Был умерщлен своими племянниками, которые, в свою очередь, были умерщлены их двоюродным братом Тахтою, сыном Мингутимура. Эти события были уже предвестниками того, что впоследствии сделалось в Орде обычным делом. Пока еще Орда была сильна, власть великого князя могла утвердиться в одной княжеской ветви и в одной из русских земель, именно только при посредстве этой ордынской силы. Но раз получивши в Руси твердость, великокняжеская власть не должна была уже потерять ее и тогда, когда Орда совершенно ослабнет, потому что в самой Руси должен был устроиться такой порядок, который получит значение обыча. Одним из способов вселения такой власти было то непременное условие, что с возвышением князей неизбежно должны были приливать в их землю военные силы из других земель, а следовательно другие земли ослабевали, и князья их невольно должны были уступать тому, кто делался сильнее их средствами. Русские бояре приняли обычай переходить туда, где князь был сильнее, и где, следовательно, им предстояло более выгоды. Бояре приходили в таком случае не одни, но тянули за собой людей, составлявших их дружину и получивших в эти времена название «детей боярских». С падением морды, естественно, должно было заменить для Руси хана то лицо, которому прежние ханы во время своего могущества передали свою силу, лишь бы и только те, которые получили эту силу, умели усвоить от поколения к поколению искусство поддерживать свое значение. Начало XIV века было той роковой эпохой, когда был поставлен к разрешению вопрос, какая из княжеских линий выдвинется выше всех, и какая русская земля своим главным городом сделается средоточием русского мира и будет стягивать к себе разрозненные его части. По смерти Андрея тотчас начал добиваться великокняжеского достоинства двоюродный брат его Михаил Ярославич Тверской, сын Ярослава, брата Александра Невского. Но ему явился соперник московский князь Юрий Данилович, Тверские бояре, по повелению своего князя, хотели заступить Юрию путь в Орду и схватить его на дороге, но не успели в этом. Юрий пробрался в Орду иным путем. Пока два соперника тягались в Орде за великое княжение, на Руси во имя их уже происходили усобицы. Князь Иван Данилч о в и отстаивал п е р е с л а в л я тверичей, Против него пошел с т в е р я ч а м и бывший его боярин Акинф, который не захотел в Москве быть ниже другого боярина Родиона Нестеровича, прибывшего в Москву из Киева с т ы с я ч ю семьястами человек-дружины или детей боярских. Акинф сыновьями с перешел к Тверскому князю. Произошла кровопролитная свалка, москвичи д е р ж а л и верх, и боярин Родион собственноручно убил своего личного врага Акинфа, Воткнул голову его на копье и принес своему князю Ивану д а н и л о и ч у В Орде взял верх тверской князь Михаил. Юрий тогда не в состоянии был обещать хану выходу более своего соперника. По возвращении в Русь Михаил в 1305 году тотчас пошел войною к Москве на Юрия. Вероятно, его побуждали к этому и дети убитого Акинфа. Тверской князь не мог взять Москвы и заключил мир с московскими князьями, но взаимная злоба от этого не улеглась. Не успевший добиться великого княжения, Юрий избирал другие пути к усилению своей власти и своей Москвы. Уже тотчас после смерти отца он захватил Можайск и привел пленным в Москву тамошнего князя Святослава. В 1306 году, Он удушил рязанского князя Константина, взятого в плен отцом его Даниилом и содержавшегося в Москве в неволе. Московский князь думал вместе с тем присвоить себе и Рязань, но это не удалось ему. Молодой рязанский князь Ярослав выпросил у хана ярлык на рязанское княжение. Юрий все-таки не остался в проигрыше и присоединил к Москве коломну, принадлежавшую до того времени рязанской земле. С братом своим, Иваном, Юрий всю жизнь жил дружно, но с другими братьями, Александром и Борисом, не поладил до того, что они убежали в Тверь к его непримиримому врагу. Этот враг в 1308 году еще раз покусился на Москву и опять не взял ее. в з а и м н ы е з л о б ы еще более усилилась после этого нового нападения на Москву и, наконец, прорвалась отчаянную борьбою по поводу Новгорода. Со времени татарского завоевания Новгород, пользуясь своей внутренней самостоятельностью, принужден был допускать у себя пребывание на городище великокняжеских наместников и платить великому князю дань в качестве участия в общем платеже выхода хану. С этих пор отношения между Новгородом и великим князем всегда были натянуты е и нередко делались открыто враждебными. Великие князья, пользуясь правом взымания выхода, старались как можно больше сорвать с Новгорода и как можно тяжелее наложить на него свою руку. С своей стороны Новгород старался допустить у себя как можно менее влияние власти великого князя. Отсюда ряд договоров Новгорода с великими князьями. В этих договорах мы видим постоянное стремление Новгорода всеми силами избавиться от притязаний великих князей и оградить свою самостоятельность. Вопросы были до того усложнены, что, кто бы ни был великим князем, отношения между им и Новгородом были в сущности почти одинаковы, и до самого падения великого Новгорода в конце XV века не было ни одного великого князя, за исключением Юрия Даниловича, с которым бы новгородцы находились в дружелюбной и искренней связи. С Михаилом Тверским трудно было поладить Новгороду по причине его придирчивого и коростолюбивого характера. Как видно, они с самого начала не любили этого князя, не хотели, чтобы он получал великое княжение, и выразили это нежелание перед поездкой его в Орду. Когда Михаил возвратился из Орды, новгородцы приняли его наместников и заключили с ним договор, по которому великому князю по старине не дозволялось управлять новгородскими властями посредством своих, а не новгородских, мужей. Не дозволялось, кроме того, приобретать в Новгородской области как князю, так его княгине, боярам и всем подданным сел и угодий, выводить новгородских людей в свою волость, брать их в залог, давать беспосадника грамоты, раздавать волости, творить суд беспосадника, отнимать волости у новгородских мужей, стеснять новгородскую торговлю и тому подобное. Эта грамота определяла также и доходы, собственно предоставленные великому князю. Но в 1312 году Михаил Тверской поссорился с Новгородом, вывел оттуда своих наместников, захватил пограничные новгородские волости Торжок и Бежичи, б е ж е ц к и не пропускал в Новгород подвоз хлеба, в котором была большая нужда в Новгороде, недавно пострадавшим от сильного пожара. Новгородцы послали своего владыку Давида в Тверь. Михаил согласился на мир только тогда, когда новгородцы заплатили ему полторы тысячи гривен, около 700 фунтов серебра. По заключении мира Михаил вновь отправил к новгородцам своих наместников. Новгородцы, поплатившись такую данью, окончательно озлобились против Михаила и в следующем В 1313 году, когда Михаил поехал в Ордо поклониться новому хану Узбеку, решились поступить так, как деловалось у них в старь, призвать к себе иного, вольного князя. Они обратились к Юрию д а н и л о в и ч Московский князь отправил к ним предварительно своего боярина Федора Ржевского, который схватил Михайловых наместников, посадил их под стражу на владычном дворе, а сам повел новгородцев на Волгу против Твери. За отсутствие Михаила м вышел против них с войском сына его Дмитрий. Обе стороны, простояв до заморозков друг против друга на противоположных берегах Волги, заключили мир. Условия этого мира неизвестны, но они были выгодны для Новгорода. Перед заговением прибыл в Новгород избранный князь Юрий с братом своим Афанасием. Новгородцы посадили его на стол и радовались, в этом видели они возрождение своей вольницы. Но недолго довелось им радоваться. Весною 1315 года пришло от хана Юрию приказание явиться в Орду. Должно быть, Михаил пожаловался на него хану. Юрий не смело слушаться и поехал, а в Новгороде оставил брата своего Афанасия. Тем временем Михаил возвращался на Русь не только обласканный ханом, но и вел с собой татар карать непокорный Новгород. К ним присоединилась по приказанию ханскому рать Низовской земли. Михаил осадил торжок, новгородцы с князем Афанасием отправились к торжку. Произошла кровопролитная сеча. Новгородцы потеряли много убитых и, наконец, не выдержав, заперлись в торжке. — Выдайте мне князя Афанасии князя Федора Ржевского, а потом я с вами стану мириться, — послал сказать новгородцам Михаил. Новгородцы отвечали, — не выдадим князя Афанасия, но умрем честно за святую Софию. Михаил вторично послал к ним требования, — так выдайте князя Федора Ржевского. Новгородцы, — говорит летописец, — не хотели выдавать его, а выдали по неволе. и заключили мир, обязавшись заплатить 12 тысяч гривен серебра.